Итак, в разновременных летописях встречается одно и то же, предельно краткое, почти дословно повторяющееся упоминание. Той же зимы 1366 года, месяца января, в 18-й день, женился князь Великий Дмитрий Иванович у великого князя у Дмитрия Константиновича у Суздальского И у Новгорода Нижнего Паять его Евдокею, А свадьба бысть на Коломне. Ясно, конечно, что союз этот, Как и большинство тогдашних междукняжеских браков, Заключался не без учета политических соображений. Обстоятельства переменчивы. Сегодня между недавними противниками мир А завтра кто знает, какая кошка вздумает дорогу перебежать. Свадьба же миру не помеха, но, напротив, лишняя скрепа. Установление лада в отношениях князей-соседей вовсе, однако, не было поводом для того, чтобы каждому из них тут же размякнуть душой, подобно воску на солнце, и позабыть о своем самодостоинстве. Не потому ли и не повез Дмитрий Константинович дочь свою примехонько в Москву? Пусть тезка московский и отнял у него великий стол, но не по нынешнему, так по весу прожитых годов он куда тяжелее своего будущего зятя. И юный жених вполне мог сейчас думать сходную думу. Ему ли первому князе всей Руси ехать на женитьбу в Нижний. Это ведь и впрямь будет выглядеть неким унижением. Вот и сговорились оба, предположим мы, выбрать местом свадьбы, ни к чему не обязывающую колонну. Так и дальше будет у тестя с зятем. По случаю Кристин третьего сына, Дмитрия и Евдокия Юрия, снова встретились вместе, условно говоря, пограничным. Дмитрий Константинович, как и московская сторона, прибыл в Переславль, к Прищееву озеру. Тут гуляли. Но можно иначе истолковать выбор Коломны. Она ведь по значимости своей числась вторым после столицы городом во всем московском княжестве. А кроме того, это был первый его, Дмитрий, город, так как, напомним, именно Коломну, Московские князья обычно завещали в удел старшим сыновьям. И Дмитрий еще в малолетстве, при княжении родительском, знал твердо. Коломна его добро, его особая забота на целую жизнь. Сколько бы еще ни народилось у него братьев, и как бы мелко не пришлось делить им в будущем отчую землю. Когда-то, лет уж шестьдесят тому, прадед Данила Александрович отбил Коломну у рязанцев, столкнул их с московского берега Ки. Справить теперь свадьбу в Коломне значило лишний раз подчеркнуть исключительную значимость для Москвы, этого порубежного с рязанской землей города. Дмитрий тем самым как бы лишний раз доказывал рязани свою силу. А то южная эта соседка опять стала задираться и дерзить при нынешнем ее князе Олеге. Побил Олег Тагая и молодец, но свои-то старые раздоры что вспоминать? Прадед сжал ладонь, и правнук разжимать ее не собирается, блюдя родовое, что в руку взято, то навсегда». Позже и до рязанских ушей долетит с Коломенского холма праздничный благовест и венчальная песнь. И вот в разукрашенных санных поездах, укутавшись в жаркие, заиндевелые снаружи меха, в щекочущих струях ветра под пение полозев, поспешали издалека навстречу друг другу молодые. Неслись по твердо-пушистым ложам двух рек, уже прочно замерзших. Она вверх по оке, а он вниз по Москве-реке. Летели в отроческом, волнующем предощущении любви. К тому месту, где реки эти обнимутся и сольются в таинственной тени зимнего покрова. Но было еще одно обстоятельство. Им-то, пожалуй... надежнее всего объяснить выбор Коломны. Дело в том, что свадьба просто никак не могла состояться в Москве, потому что Москвы на ту пору вообще не существовало. И не в каком-нибудь иносказательном смысле слова, но в самом прямом, неумолимом и суровом. Это случилось еще летом 1365 года. В те дни было в Москве по летописи варно, то есть жарко очень. Стояли засуха, велика и зной. Небольшой, сплошь почти деревянный город, давно не крапленный дождями, оцепенело приумолк. Только изредка, не слышно человеческому уху, пискнет новая щель. вдоль усыхающего срубного бревна, до сухо просыплются из лопнувшего стручка твердые горошины. Крыши, заборы, листва, ботва огородная и придорожная гусиная травка все покрыто пыльным налетом, обесцветилось. Душно и в тени изб, душно и в самих избах. Лишь под утро чуть остывают крыши, но тут снова... Впиваются в них косые лучи. На дубовых много раз латанных стенах старенького кромника рассохлась и поотвалилась местами глиняная обмазка. А с нею и известковая побелка. Река обмелела, еле течет. А по вечерам не клубится мягкими туманами. Немногочисленные колодцы вычерпаны почти до дна. Кое-где бока срубов слезятся проступившей наружу хвойной смолой, и она засахаривается вскоре на жару. Псы во дворах примолкли, лежат в тени с вываленными языками. Небо, и не смотреть бы на него, белеса пустое, будто с него тоже давно не смывали на лед пыли. И ветерок... Не налетит ниоткуда, Да и налетел бы так, переё с места на место ту же пыль московскую, хрустящую на зубах песком. В ближних городу барах ржавый хвойный настил сухо трещит под ногами, душно тут как на чердаке. Так и не вызнали, от чего беда пришла на этот раз. От детской шалости отвраживали поджога. Многие потом свидетельствовали, что первой вспыхнула деревянная церковь на посаде, будто, дожидаясь условного знака, невесть откуда прыгнула на город ветряная буря. Всё длилось не более каких-нибудь двух часов. Сначала огненная лава пронеслась по посаду. Люди бросались к одному, к другому двору, но сорванные вихрем с крыш головни и целые горящие бревна летели по воздуху через десять дворов. Нечего было и думать о спасении домашнего скарба. Огонь уже лизал крепостные бревна у подножия Кремлевского холма. Кажется, мига не прошло, как весь холм поднялся на воздух сияющим столбом. И где они, красные княжьи терема, льдистые грани четырех каменных церквей, святые надгробья в прохладной полумгле? Слава и слёзы и пот, и труд. Где? Головни шипом посыпались с неба на воды неглинки Москвы-реки. Черными охапками дыма всклубилось за неглименье, и над недавно отстроенным заречьем, Нависла темень. Люди валили толпами к воде, потом просачивались, жмясь к береговой кромке, кто вверх за черторы, кто вниз к яузе. Город у них за спиной выл и гудел огненным нутром, пожирая всё подряд. Сундуки с шубами и панёвами, низкий жемчугой деревянную щербатую посуду, книги с алыми и черными буквами, обезумевших свиней в клетьях, деревья и груды мусора на задворках, траву и паутину всё.